И среди них «The Ansley Dunbar Ritulation» и «Herbie Goins and the Nighttimers». Позднее он добавил к этому списку всех артистов «Black Hill», включая «Fairport Conventation», «The Incredible String Band», «Edgar Brighton Band», «Tiranosaurus Rex» и «Tomorrow» со Стивом Хоу, впоследствии гитаристом группы «Yes». У Брайна имелась надлежащая контора для ведения музыкального бизнеса в доме номер 142 по Чарин -Кросс Роуд, в районе Тин-Пен-Элли, расположенная над круглосуточным клубом «Распивочный», заведением, задуманным, чтобы обойти тогдашние драконовские английские законы лицензирования спиртного. Думаю, она обходилась ему всего 8 фунтов в неделю. Наружные стены здания были покрыты граффити, выражающими вечную любовь к тому или иному участнику, или ко всем сразу — «The Pretty Things», а внутри царила постоянная суматоха. Брайан сэкономил на внутренней связи и орал на секретаршу прямо через перегородку своего кабинета. Там вообще все орали — либо в телефоны, либо друг на друга. Этот крик разительно отличался от вежливого джентльменского мира «Блэкхилл» — устланного бархатом и благоухающего маслом пачулей. Помимо занятия менеджментом, Брайан являлся единственным агентом для нескольких ключевых лондонских концертных точек. Будучи менеджером «The Pretty Things», он оценил преимущество контроля не только менеджмента, но и доходов от продажи билетов. Однако порой даже Брайана со всем его опытом можно было шуточно подставить. Как-то раз он оказал своему другу услугу и согласился представлять другое агентство за комиссионные. В одном из клубов Брайан встретил двух братьев, которые были представителями еще одного агентства. Во время встречи один из братьев извинился и пошел наверх в контору с клубным менеджером, чтобы уладить вопрос с исключительными правами. Следующим звуком, который Брайан услышал, был грохот катящегося вниз по лестнице тела. Другой брат также принес ему свои извинения и подошел к лестнице, чтобы добавить пару-другую пинков несчастному клубному менеджеру, чье тело распростерлось внизу. Брайан, который вообще-то предпочитал убеждать клиентов бутылкой превосходного кларета, по-тихому оттуда свалил. Только позднее он выяснил, что фамилия тех братьев была Крей, известные гангстеры. Эндрю Кинг тоже как-то столкнулся с темной стороной этого бизнеса, хотя к клану Креев это никакого отношения не имело. Одно агентство практиковало вывешивание промоутера, а позднее босса фирмы звукозаписи «Полидор» Роберта Стигвуда из «Окна» для лучшего разрешения небольшого диспута. Кроме того, там работал сотрудник по кличке Пинки, который, по слухам, имел обыкновение трубать пальцы гитаристам, медлившим с подписанием контракта. Ближе всего Эндрю подобрался к этому миру, когда вознамерился получить деньги за выступление в Королевском художественном колледже от одного из агентств в Сохо. Эндрю туда прибыл, дверь открылась, и он увидел внутри буйную рождественскую вечеринку с участием подруг волосатых гангстеров. Финансировалась вечеринка, судя по всему, выручкой от нашего выступления. Эндрю заявил, что пришел забрать гонорар для Пинк Флойд. «Эй, тут какой-то парень хочет наши деньги забрать». Внимание всех тут же обратилось на Эндрю. Последовала краткая пауза, после чего все помещение зашло смехом, а парень у двери отслюнил деньги от толстой пачки банкнот, который извлек из заднего кармана. Как только Эндрю повернулся к выходу, вечеринка возобновилась. Два помощника, что сопровождали Брайана во время его ознакомительного визита в Sound Technics, являлись его ассистентами Тони Говардом и Стивом Орурком. Тони — парень из «Хэкни» начал свою трудовую деятельность в качестве курьера газеты New Musical Express, поскольку мечтал стать музыкальным журналистом. Недолго поработав в крупье в казино и зазывал, и в зале для игры в бинго, он случайно наткнулся на Фила Мэя из The Pretty Things, который свел его с Брайаном. Тони быстро убедился в том, что ему стоит попробовать свои силы в агентстве Брайана. Стив О'Рурк, получив бухгалтерское образование, работал в отделе продаж компании, производящей корм для домашних животных. Наниматели Стива в конечном итоге его уволили, обнаружив, что он каждый уикенд гоняет казенную машину в Брендс хетч а свои рабочие обязанности сваливает на других, чтобы освободить себе время для руководства клубом под названием «Эль Торо» на Эджвер-Роуд. Последующая трехмесячная работа в другом агентстве — По ангажементу обеспечилось его вполне достаточным опытом, чтобы Брайан счел его квалифицированным сотрудником. Заполучив Брайана в агенты, мы наконец-то добились того количества выступлений, которого всегда желали. Впрочем, это была пиррова победа, поскольку порой концерты выявляли полное несоответствие музыкантов и публики. В особенности это было характерно для сети залов «Топ Рэнк» где публика хотела всего лишь танцевать под музыку соул или любоваться поп-звездами, которых вчера показывали по телевизору в очередной программе «Top of the Pops». А мы не только проваливались по обеим позициям, но к тому же совершенно не так смотрелись. В сети высшего класса существовал дресс-код, который требовал наличия пиджаков и галстуков, а также отсутствия длинных волос и джинсов. Не только наша небольшая группа поддержки не могла пробиться в зал «Дальше партье Даже мы сами не имели возможности запросто подойти к стойке бара за выпивкой и смешаться с аборигенами. Для аудитории топ-рэнк лицезрение Пинг Флойд наверняка тоже было весьма травматичным. Ни разу не появившись на телеэкране до выпуска сингла «Си Эмили Плей», мы были совершенно неведомы всем тем, кто находился в зале. Единственный хит из первой двадцатки, который у нас имелся «Арнольд Лейн», заметно отличался от остального нашего репертуара. Да и его очень мало играли по радио и вообще не пустили на телевидение. Один промоутер подошел к нам после выступления и сказал, «Какая жалость, ребята! Вот бы вам еще несколько приличных песен!» После часовой атаки странной и пугающей музыки в исполнении почти невидимой группы публика начинала демонстрировать реакцию, варьирующуюся от равнодушия до ярости — Такими были наши первые выступления перед аудиторией, вовсе не гарантировавшей нам никакой поддержки. И не будь у нас агента, который брал деньги за билеты вперед, нам бы, скорее всего, там совсем ничего не платили. К счастью, вокруг всегда оказывалось достаточно новых концертных точек, чтобы загрузить нас работой. Артистов еще не перекупали, и мы самостоятельно делали один неуверенный шаг за другим. В 1967 году мы даже не могли положиться на симпатию студенческой аудитории, в то время университетской сети не существовало как таковой, отчасти потому, что было очень мало провинциальных университетов, отчасти потому, что организация выступлений, судя по всему, студентов не особенно интересовала. Соответственно, мы были вынуждены работать в сетях клубов и танцевальных залов. Если посмотреть на список наших выступлений в 1967 году, можно заметить резкое возрастание их количества от 20 во вторую половину 1966 до более чем двухсот на следующий год. И это еще без учета нашего первого американского тура поездки по Европе для телерекламы, а также времени потребовавшегося для записи трех синглов и одного альбома. Ничего удивительного, что все эти выступления слились в невыразительную череду тускло освещенных гримерок и автострад, которые перетекали в прямую магистраль М1 от Бирмингема до Лондона. Все группы останавливались у Уотфорд Гэп, где предлагала свои услуги гостиница «Голубой кабан», и мятых вельветовых брюк там бывало больше, чем комбинезонов водителей грузовиков. Некоторые концерты, впрочем, оказались весьма памятными. Наш шотландский тур 1967 года был довольно типичен в этом плане. Он состоял всего из пяти выступлений, первые два из которых состоялись в Элгине и Нерне на севере Шотландии, где наше наглое английское вторжение было энергично отвергнуто. В шотландских газетах статьи о нас писали на той же полосе, что и о местном соревновании по метанию фруктовых тортов, а о типичном Отзывом публики о нашей работе было «Да я в колыбельке лучше пел, чем эти английские пижоны». Ближе к дому прием был немногим теплее. В Калифорнии — Болрум. в... Теперь у нас уже имелось некоторое подобие дорожной бригады, хотя мы не брезговали и перебежчиками из других групп, когда дело доходило до тех роуди, которые таскали наше оборудование. Прежде всего... Мы наивно полагали, что работник, прибывший к нам после сотрудника, могли бы, по крайней мере, оставить ее в стаканах. Впрочем, это были еще цветочки. На выступлении в пивной «Физерс», что в «Иллинге», Роджер получил прямое попадание в лоб старой медной монетой достаточно весомым метательным снарядом. Я так хорошо это запомнил, потому что остальная часть выступления состояла из поисков Роджером, того малого, который эту монету швырнул. К счастью, Роджер так его и не разыскал. Ибо у преступника наверняка имелись куда более многочисленные здоровые друзья, нежели все мы. А так мы, скорее всего, пострадали бы и от других оскорблений, если бы ни один искренне преданный нам фанат, который громко и весьма опрометчиво высказал свою высокую оценку нашего таланта. Это предоставило толпе куда более легкую добычу, и она, забыв про нас, накинулась на бедного парнишку.